«Спать!» – пробормотала Полина, на ходу срывая с себя пальто и шарф и кидаясь поверх покрывала на постель. Часов пять она проспала в черную, прямо в одежде, не смыв с лица макияж. На рассвете проснулась, приняла душ, почистила зубы, надела шелковую пижаму и улеглась снова, забравшись под одеяло и к калачиком. Ей снилась прекрасная женщина в платье цвета спелой вишни, которую увозила Виктора по узкой тропинке в горы. Виктор медленно шел за ней, а она все манила его рукой, унизанной кольцами с красными камнями. Женщина была ослепительно красивой, с длинными черными волосами. На ее шее сверкало и переливалось рубиновое колье. Полина, оцепенев, стояла у подножия горы и не могла даже крикнуть, хотя больше всего на свете хотела остановить Виктора. Она точно знала, что красавица в рубиновом колье уведет его в свои пещеры, и он никогда оттуда не вернется. Полина проснулась взвинченная, словно все происходило на самом деле. Дама в рубиновом колье всегда снилась ей накануне каких-то особых событий. Собственно, эта женщина была персонажем легенды, которую рассказывали ей родители в те благословенные времена, когда она была еще маленькой. Ее иногда брали с собой в экспедиции, и Полина на всю жизнь Запомнила вечера, которые проводили у костра со взрослыми, с матерью и другими уверенными в себе женщинами, а также с бородатыми мужчинами, один из которых был ее отцом. Иногда она просто дремала после ужина под бесконечные разговоры, иногда перебирала коллекцию камней, для которой ей подарили специальный деревянный ларец. О женщине в рубиновом колье рассказывали историю, похожую на сказку про хозяйку Медной горы. Будто бы человеку напавшему на след богатого месторождения обязательно является такая незнакомка и пытается зазвать его к себе в бесконечные каменные лабиринты откуда нет выхода и если человек этот слишком сильно жаждет богатства или славы то обязательно пойдет вслед за обольстительным видением и сгинет навсегда черт побери может быть это дурной знак подумала полина последний раз дама в рубиновом колье снилась ей накануне собственной свадьбы, о которой сохранились ужасные впечатления. Полина помнила, что в тот день поднялся сильный ветер, и ей все время приходилось двумя руками держать платье. Она постоянно озиралась в поисках Виктора, но он так и не пришел. Хотя это, собственно, и было главной целью мероприятия – посмотреть в его глаза, стоя прямо у алтаря, с другим. Ей казалось, тогда она уж точно поймет, испытывает ли Виктор по отношению к ней хоть какие-то чувства. Однако эксперимент не удался, зато пришлось мучиться целых три года. Время уже перевалило за полдень. «Интересно, где сейчас Виктор?» – подумала Полина, наливая себе кофе. «Ради того, чтобы защитить этого бесчувственного гения, она готова была на любое безумство». Первым в списке планируемых безумств числился поход в бар Коломбина. «Отдохну, приведу себя в порядок», – рассуждала Полина, – «а вечером поеду туда, просто чтобы оглядеться. В конце концов, чего бояться? Меня там никто не знает в лицо». Тут она ошиблась. Некий человек, к моменту ее прихода, уже находившийся в баре, знал ее отлично. У него был длинный тонкий нос, большой рот и короткий подбородок. Заметив Полину, он тут же постарался понадежнее спрятать лицо, подперев щеку одной рукой, а другой держа перед носом бокал с вином. Единственное, что оставалось более или менее на виду, так это темные рыжие волосы и большие глаза цвета ржавчины. Едва переступив порог Коломбины, Полина непроизвольно вздрогнула и даже попятилась, испуганно подумав. «Господи, что это?» На стенах заведения... Висели гипсовые маски с прорезанными ртами. Одна веселая, другая грустная. Так вот, куда пошла Алена накануне гибели. Именно здесь ее схватили. Возможно, и убили тоже здесь. Полине стало не по себе. Она решила забраться в самый темный уголок и оглядеться. Заметив, что она движется в его сторону, ржеволосый тип уронил салфетку и палец под стол. Девица явно нарывается на неприятности. Он достал из кармана записную книжку и на чистой страничке накорябал. «Вас просили позвонить домой из телефона автомата». «Еще кофе?» – спросил официант, подняв край скатерти и заглянув под стол. «Да, большую чашку», – приказал Рыжий. «И вот еще что, передайте эту записку?» Он вырвал из книжки листок и свернул его пополам. «Блондинки, видите ее?» Он приложил к листку сто рублей, рассчитывая, что официант отстанет. «А кофе куда подавать?» поинтересовался юноша. «Под стол?» «Не поясничайте», — отрезал тот. «Сейчас найду пуговицу и вылезу». А вместо того, чтобы сразу передать записку, официант засунул ее к себе в блокнот и отправился выполнять заказ. «Кретин!» — процедил Рыжий. «Если он сейчас вылезет...» А девица его тотчас опознает. В Соколовке он понял по вспышке в окне, что его сфотографировали. Еще неизвестно, как она себя поведет. Придется сидеть тут. Хорошо хоть, что столы большие и скатерти длинные. К несчастью, новые посетители, решив, что столик свободен, подошли и начали устраиваться. Это были двое мужчин, и от их колен к рыжему пришлось уворачиваться изо всех сил. «Танем будем ждать или закажем сами?» — спросили серые брюки. — Закажем сами, — ответили черные. — Впрочем, может быть, стоило ее проводить в дамскую комнату и подождать у двери? А то привяжется кто-нибудь по дороге. Видишь ли, к ней постоянно клеются какие-то мужики. Только стоит не отвернуться. Ты знал, на что шел, когда женился на хорошенькой. — Мало ли на свете хорошеньких женщин, Боря, — ответил раздосадованный муж. — Но именно к моей липнет все, что не попадя. Ты преувеличиваешь, ведет она себя очень скромно. Кстати, вот и она. К столу подошли ножки в лаковых туфельках. Отодвинулся стул, и рыжий едва не вывалился наружу. Места почти совсем не осталось. А в этот момент явился официант и громко сказал. «Ваш кофе». «Но мы еще не заказывали», – удивился Боря. «Кроме того, нам три кофе». «Это не вам, а для господина под столом». Повисло молчание. Рыжий выглянул из-под скатерти и увидел, как официант подходит к Полине и передает ей записку. Она читает, лезет за кошельком, расплачивается и быстро уходит. «Фу!» – облегченно сказал он вслух. Лаковые туфли пискнули, и ножки в них подобрались. Рыжий откинул скатерть и выбрался наружу, пошевелив плечами, чтобы размяться. «Здрасте!» — пробормотал он, схватил кофе и сделал два жадных глотка. «Если не возражаете, я вас покину. Вон там столик освободился. Очень приятно!» Рыжий ушел в другой конец зала и затаился среди фикусов. «Так, и что это было?» — гневно спросил муж. «Ты у меня спрашиваешь?» — возмутилась супруга. «Когда я пришла, он же там сидел». «А, так ты знала, что он там сидит, и тебе это нравилось!» «Да», — с вызовом заявила та, — «мне нравилось, и ему, кажется, тоже. Он сказал, что ему очень приятно». наженюсь на Фаине из планового отдела», — подумал Боря, задумчиво глядя в окно. «Она вовсе не крокодил, но вряд ли кто из мужчин полезет под стол, чтобы полюбоваться на ее ноги». Быстро достать ключ, вставить замочную в замочную скважину, включить в коридоре свет, закрыть дверь, запереть на задвижку, накинуть цепочку... «Все, она дома, все в порядке. Ей больше не страшно. Уф!» Интересно, какой дурак передал ей записку. Наверное, ее с кем-то перепутали. Полина сняла пальто и сапоги и повернулась, чтобы пойти помыть руки. Сделав пару шагов, поравнялась с открытой дверью в комнату. Там кто-то подвинул стул. Сердце Полины моментально провалилось вниз, она резко повернулась на звук и замерла чувствуя как все внутри нее медленно холодеет в комнате было темно а ведь она когда проснулась сразу же раздвинула шторы и когда уходила так их и оставила на улице горели фонари но сейчас света не было видно безусловно там кто то есть возможно ее грядущий убийца сердце поплавком вынырнул откуда то снизу Шарахнула в голову и теперь барабанила в ушах. «Кто это тут?» Не помня себя от страха, крикнула Полина. «А ну-ка, включите свет!» К ее немалому изумлению, люстра в ту же секунду зажглась, и возле выключателя обнаружился никто иной, как Василий Сергеевич Бабков с собственной персоной. а Лицо у него было строгое, а одна рука пряталась в отопыренном кармане замшевой куртки. «Привет», — сказал он, глядя ей в глаза пристально, точно вербовщик будущему разведчику. «Привет», — ответила Полина, продолжая демонстрировать завидную выдержку. Никто бы не догадался, что все ее внутренности пустились в пляс, кто во что гораст. «И как же ты сюда попал?» «Надеюсь, ты не в обиде. Входи, садись, побеседуй». «Ладно», — Полина пожала плечами, пытаясь сообразить, Как Бабков ее вычислил? «Это было очень просто», — ответил он на ее невысказанный вопрос. «Я приказал своему шоферу выяснить, где ты живешь. Он человек умный и, главное, опытный. Когда ты вошла в подъезд, он сделал вид, что уехал, а сам отогнал машину за угол и продолжал некоторое время следить за входом. Через пару минут ты появилась, а вышла на дорогу и поймала частника. Шофер поехал следом за тобой». — Выходит, я добиралась с экскортом, — насмешливо сказала Полина. — Жаль, не знала, а то было страшновато ночью ехать с незнакомым мужиком. — А зачем ты послал шофера за мной следить? Или подозревал в чем? — Естественно. Ты за кого меня держишь? За кретина, который может попасть на такую грубую приманку? Хорошенькая девушка в самом центре Москвы, за ней гонятся темные личности, она бежит и попадает прямо в мои объятия. Совершенно случайно у нее оказываются фотографии тех, кто ее преследует, и она дает их мне посмотреть. — Ну и что? — пожала плечами Полина. — В жизни всякое бывает. — Согласен. Бывает даже, что убивают твоего партнера, а ты и представления не имеешь, и за что. — Да ну? Так ты не имеешь представления, за что убили Казакова? Василий Сергеевич хлопнул ладонью по столу. — Вот так, — заявил он. — Ты проговорилась. Полина чуть язык себе не откусила. Она не должна была знать фамилию его партнера. Выходит, я не ошибся в своих предположениях. И что же ты предположил? Полина постаралась скрыть досаду. Что у меня есть враги, которых я не знаю. Сначала они расправились с Казаковым, а теперь вполне вероятно готовятся напасть на меня. И я один из твоих врагов? Ты пешка, которую ко мне подослали. Фи? «Я могу все объяснить, рассчитывая, что я тебе поверю». Бабков пошевелил той рукой, которую держал в кармане. «Я сама по себе, меня никто не нанимал, если тебя волнует именно это. Докажи, каким образом порезать палец и побрызгать кровью, произнося страшные клятвы? Я не знаю, как ты будешь доказывать свою лояльность, но хотя бы попытайся оправдаться». Ты хочешь быть уверен, что я против тебя ничего не имею? — Именно. — Ну, хорошо. Полина некоторое время размышляла, потом решила, что в данной ситуации гораздо выгоднее сказать правду. В конце концов, что она теряет? Вряд ли Бабков связан с людьми из Коломбины, иначе бы он так не нервничал. Она коротко обрисовала ситуацию. — Так это все из-за того парня, Астахова, кажется. И какова же твоя роль в этом деле? все еще недоверчиво спросил Бабков. «Я люблю Виктора», — просто сказала она и похолодела. Никогда никому она в этом не признавалась. «А я тут при рассердился Бабков. «Ты был первым, кого мы заподозрили в убийстве девушки». «А потом, на что ты рассчитывала, когда показывала мне фотографии?» «На какую-нибудь реакцию, если ты замешан, а если нет, то на помощь». Ты хотела, чтобы я помогал тебе из чистой симпатии? Неужели я тебе ни чуточки не понравилась?» Насмешливо спросила Полина. Бабков неохотно вытащил руку из кармана. «Может быть, выпьем по чашечке кофе?» — предложила хозяйка. «Это у нас что-то вроде трубки мира», — усмехнулся Бабков, и когда кофе был готов, сказал. «Конечно, не мое дело, но после того, как ты совала мне в нос фотографии, я навел кое-какие справки» по-тихому, чтоб не засветиться». «И что?» Полина с огромным любопытством поглядела на своего непрошенного гостя. «Ходят слухи, что Виталик Митрофанов, хозяин Коломбины, и его ребята занимаются краденными машинами». «В самом деле?» «Это я как бы тебя предупредил по дружбе, чтобы ты не особо высовывалась». «Спасибо», сказала Полина, скромно опустив глаза. Бабков усмехнулся, У девчонки просто на лбу написано, что она обязательно высунется. Но это уже не его проблемы. Полина проснулась среди ночи от странного звука. Прислушалась и поняла, что в замке поворачивается ключ. Фирма «Надежная броня» уверяла ее, что в дверь, которую сотрудники установят, никто никогда не войдет. И вот, пожалуйста. Сначала в квартиру забрался Бабков, а теперь лезет кто-то еще. Что, если это убийца? Полина похолодела, поняв, что позвонить в милицию не успеет. Нужно включить свет, дойти до телефона, набрать 02. А уже открывался второй, нижний замок. Безо всяких усилий надо заметить. Трясущимися руками Полина схватила настольную лампу и сильно дернула шнур. Штепсель вылетел из розетки, и у нее в руках оказалось какое-никакое оружие. вскочив Она встала за дверью и прижала лампу к груди. В коридоре зажегся свет, пробухали шаги, дверь открылась. И Полина, поднявшись на цыпочки, со всего маху шарахнула лампой вошедшего, целя в голову. Тот отпрыгнул в сторону, и удар пришелся по плечу. Все последующее произошло стремительно. Бандит вырвал лампу у нее из рук, он бросил в сторону, и она загрохотала по полу потом сделал подсечку и уложил Полину на ковер, прыгнув сверху. «Витя?» – изумленно спросила Полина, когда свет из коридора упал на его лицо. «Черт побери!» – воскликнул Виктор, отпустив ее и откатившись в сторону. Быстро поднялся и, схватив ее подмышки, рывком поставил на ноги. «Ты меня в гроб вгонишь! Почему ты не отвечала на телефонные звонки?» «Я выключила телефон!» Полина с тревогой посмотрела на него. «Куда я заехала? Тебе больно?» «Еще бы мне не больно!» Продолжал разоряться тот. «Почему ты прячешься? Я чуть с ума не сошел. Глеб дал мне ключи. Я решил проверить, не лежишь ли ты тут бездыханная?» «Невероятно! Это Витя Астахов только что сказал ей. Я чуть с ума не сошел!» Не смея до конца в это поверить, она воскликнула. — Ага, я отлично понимаю, в чем дело. Если меня убьют, ты будешь чувствовать себя виноватым. — Полина, ты дура, — немедленно ответил тот. — Я дура? — задохнулась она и тут же согласилась. — Да, я дура, потому что хочу защитить тебя от опасности, а тебе все равно. — Мне не все равно, — возразил Виктор спокойно. — Мне очень даже не все равно. Он протянул руку и щелкнул выключателем. Под потолком загорелась люстра, Полина от неожиданности зажмурилась и несколько раз моргнула. Витя ел ее глазами, как будто она была тортом со взбитыми сливками, а он — самым большим сладкоежкой на свете. «Ну давай!» — крикнула она, позабыв, что стоит в неглиже. «Дочитывай свою нотацию и убирайся!» А в ответ на ее вопль кто-то из соседей застучал по батарее. Вместо того, чтобы читать ей нравоучения, Виктор сдержанно спросил, «У тебя есть халат или что-нибудь в этом роде?» «Зачем тебе халат?» – возвелась Полина. «Собираешься здесь расквартироваться? Тебе мало лаборатории?» «Полина, не ори, пожалуйста, и надень халат, а то мы не сможем поговорить». «Я, по крайней мере, точно не смогу. Когда ты в таком виде, мои мозги разлагаются на атомы». Полина ахнула, схватила одеяло и прижала к себе. «Я подожду на кухне», — сказал Виктор и вышел, потирая плечо. Через несколько минут Полина появилась в джинсах и свитере. «Ну», — угрюмо проговорила она, — «начинай свою критику». «Критику? Да ведь я должен тебя благодарить. Ты сразу бросилась мне на помощь, не раздумывая ни секунды. Несмотря на то, — он тонко усмехнулся, — что мы не видели с половиной года». Полина обошла Виктора Усела за стол и недоверчиво посмотрела на него. — Хочешь сказать, норовоучений не будет? — Не будет. Я приехал, чтобы вступить в твою команду. В сущности, мы вообще должны поменяться с тобой ролями. Ты разрабатываешь стратегию, а действую я. — Ладно, — сказала Полина. — Я рада, что ты трезво взглянул на ситуацию. Мне бы не хотелось, чтобы тебя поймали и и что-нибудь с тобой сделали. Я готов к бою. «Ну, раз ты так настроен, пожалуй, я расскажу все, что мне удалось выяснить». И она все выложила. а Виктор по ходу дела поведал ей о визите Левки Емельянова в клинику пластической хирургии и о том, что рассказала ему Анжелика. «Итак, появилась совершенно новая кандидатура на роль твоего главного преследователя», подытожила Полина. «Я имею в виду человека, который отдает приказания И, судя по всему, Это некий Виталий Митрофанов.